Глава 32. Шазим тоже встряхнулся, когда у него дело появилось. Выть ему уже не хотелось, но боль ещё не отступила и ныла, как после излечивающего оборота, когда синяки от сильных ударов прошли и рана затянула, но в местах, где они были, всё равно побаливала. Со смертью Кариташи словно обрубилось что-то, болезненное, поводком обхватывающее шею, мешающее свободно дышать. Только и что-то хорошее, радующее его волка, тоже пропало. Волчья половина оплакивала свою погибшую пару. Человеческая переживала первое в жизни убийство. Не было пока в душе радости от освобождения. Облегчение — да, но цена за эту лёгкость оказалась не то чтобы не по силам, но уж больно тяжела. При этом Шазим понимал, нельзя было оставлять Кариташу в живых. Не только потому, что она сама по себе опасна, но и из-за поводка, на него какой-то неведомой силой надетого. Человекам бы он уже свою новую семью не предал, а вот за своего волка ручаться было по-прежнему сложно. Нет, после того, как Шазим чуть не умер из-за глупости своей звериной ипостаси, сдерживать её стало проще. Волк присмирел, стал более послушным, будто устыдился сделанного. Даже на защиту новой альфы без раздумий кинулся. А ведь знал, что Криташа отчаянная и злая, что жизнь чужую не ценит. Из своей-то стаи волка легко подставит, если придётся. А уж чужаков и тем более людей вообще за грязь держала. Убивала легко. И волк внутри Шазима этим восхищался. Он так не мог. Однако инстинкт «защити свою альфу» оказался сильнее парной преданности. Или что-то иное сработало. но кинулся на защиту, даже не задумываясь. А вот убивал уже человеком с трудом, не от сомнений, а будто переступая через какой-то внутренний запрет, веками заложенный. Уж точно не от оборотней, от людей, ему доставшейся. Почти столь же сильным оказался внутренний запрет на порчу книг, Причем не только в той библиотеке, по которой мелким бегал, подростком прогуливался, да и потом иногда заходил почитать что-нибудь интересное. Старушка-библиотекарь, охраняющая книги, как сказочный дракон, бесценное сокровище, приучила Шазима к мысли, что знания надо уважать, а книги, эти знания дающие, беречь. Поэтому мысль о вырывании листов для волчонка оказалась чуть менее устрашающей, чем осознание первого в жизни убийства. Регнум вообще мужик со странностями и голову свою нагружать лишними сведениями никогда не любил. Только то, что надо для стаи. Вот вроде бы умный, но ограниченный. Придумал тоже листы из книги вырывать. До библиотеки Шазим добежал быстро, а вот внутрь попасть сразу не вышло, не открывал никто. Парень даже заволновался. Никогда пана Стиана так долго не шла до двери. Может, случилось что? Обычно с самого раннего утра и до позднего вечера все нараспашку было, чтобы редкого желающего посетить храм литературы не спугнуть. А тут уж до полудня немного осталось, а всё заперто. Если бы даже не так срочно книгу добыть хотелось, всё равно попытался бы выяснить, что случилось. Пана Астиана хоть и строгая была, но добрая. И очень-очень старая. А со старыми людьми всякое случиться может. Так что Шазим осторожно вокруг двери покрутился, потом двухэтажный дом по кругу оббежал, понял, что одному залезть не получится, высоко деревьев поблизости нет, Помощь требуется, чтобы подсадил кто. Рванул обратно. Сначала хотел знакомых парней оборотней позвать, но вспомнил, как они все от него морды свои воротили последнее время, и передумал. Пацанов двоих ужасных подозвал. Кроткоухий, Соль, тот всё ещё злился, что сестру прям вот при такой толпе народа похитили. Но помочь в библиотеку залезть тут же согласился. Правда, объявил, что он шазима подсаживать никуда не станет. А вот сам запросто в любую щель пролезет. Круголями и тайными тропами от охранников оборотни сбежать удалось быстро. Благо, те входы охраняли, а про выходы не подумали. Ну и ладно. Сейчас они всё выяснят, книгу найдут, слова нужные выпишут и обратно вернутся. Никто и не заметит. Мать новой Альфы и этих двух близнецов ушастых у себя в комнате заперлась. То ли плачет, то ли просто переживает. Не до них ей пока. Пока до библиотеки бежали, Шазим всё надеялся, что она открылась уже. Но проспала старушка и стука его не услышала. Только как было всё заперто, так и осталось. Оборотень уже заранее придумал, как всё провернуть. Но короткоухий так и лез сам покомандовать. Зато тот, что с косой, поспокойнее оказался. переругиваясь, огрызаясь и хидничая, но до второго этажа соль с поддержкой и пинками снизу долез. И руку в приоткрытое окно просунуть смог, чтобы полностью его распахнуть. А не прошло и нескольких минут, как он и остальных через дверь в библиотеку запустил. Выглядел при этом короткоухий очень озабоченным. «Живая вроде», — пояснил он, торопливо поднимаясь за шазимом по лестнице обратно на второй этаж. Но стукнул её кто-то крепко, еле дышит. Старушка и правда еле дышала, лёжа без сознания на полу в своей комнате. Беспорядок вокруг был жуткий, совершенно понестия не несвойственный. Волчонок подбежал, убедился, что живая, огляделся, принюхиваясь. Даже обернулся, чтобы получше впитать в себя запахи, выделить новые, непривычные. Потом вновь ипостась сменил, ругаясь шёпотом на собственную дурость. Свидетелей-то нет, только он да два эльфа-малолетки. Люди могут и на них вину за случившееся повесить. Но устыдился, подхватил лёгкое тело на руки, осторожно вниз спустил, по коридору на улицу вынес и замер. Вспомнил о причине, по которой сюда пришёл, и вот как теперь. Пристроил старушку у крыльца, поручив ушастым за ней присматривать, а сам в зал с книгами рванул. У нужной полки постоял... ища ту книжку, которую надобно. Хорошо, что хоть смутно, но помнил название и картинку на обложке. Нашёл, полистал, убедился та книга. Покрутился в поисках бумаги с пером, а потом плюнул и за пазуху книжку запихал. Дома спокойно перепишет и вернёт. Не ворует же, а просто ненадолго забирает. На улицу выбежал и замер. Пан Астиана в себя пришла, Глаза открыла и на короткоухо выглядела, но уж больно странно. Вроде как боялась его, что ли. Зато Шазиму как родному обрадовалась. Ему даже стыдно стало, потому как не своровал, а всё равно без спросу взял. Чуть не решился рассказать про книгу, да только старушка мысль перебила, про другое попросив. «Расскажи-ка мне, когда ты с эльфами подружиться успел?» Шазим коротко рассказал, что вот стаю сменил. Причины были важные, а в новой стае оборотень только один — он. Остальные — эльфы. Ну и две женщины, человечки. И вот эти двое — дети одной из женщин. Рассказывал, а сам переживал. Старушку бы к целителю надо. Да про её злоключения выпытать, а не про свои ей рассказывать. Но пана Стяна упорно хотела побольше про Короткоухова узнать, даже подозвала его к себе. «Мальчик, а со своим отцом ты знаком?» Тут соль Шазима слегка огорошил, с гордостью похваставшись, что его отца Регнум вчера на ярмарке убил. И прям вот весь чуть ли не светился, выражая одобрение. «Вот почему он не вернулся», прошептала старушка и глаза закрыла. Шазим испугался, что опять сознание потеряла, но она так с закрытыми глазами и прошептала. «Брат он был». Бабушке ещё моей брат. Галикелан, сын Маэдлора. Прабабка согрешила, а мы всей семьёй за её грех расплачивались. Приходил, когда хотел, забирал то, что хотел, угрожал да родством попрекал. А вчера ему подвеска золотая понадобилась. Так злился, когда узнал, что её ещё мать моя продала. Так злился. Это он вас «Стукнул», — уточнил Шазим, переглядываясь с задумавшимся над чем-то солем. Лицо у пацана такое озадаченное и озабоченное было, словно это его по голове стукнули тяжёлым чем-то. И он теперь понять пытается, кто это с ним сделал и за что ему эдак досталось. Он, дурый старый, обозвал, по голове чем-то приложил и убежал. Странно, что жива осталась. «Чей он сын, вы сказали?» Вдруг влез в разговор Ненор, так как Соль до сих пор и стуканом стоял. «Мага Майдлора?» «Да, вроде бы тот эльф магом был», — выдохнула пана «Что-то у меня опять в голове всё кружится, начинает». «Сейчас, сейчас», — засуетился Шазим, вновь подхватывая бабушку на руки. «Библиотеку только заприте, ключ за дверью висит». Хорошо, что Гликелан через чёрный ход ушёл. О нём немногие знают.